Послесловие автора. Оригинальное. Хоть я и потратил на это некоторое время, второй там наконец, завершён. Кстати говоря, чтобы закончить его, мне пришлось провести кое-какие полевые исследования. Гора Инаба расположена в городе Гифу, префектура Гифу. Она также известная как гора Кинка, неведомая гора, которая внезапно появилась на обширной равнине Ноби. Однажды я слышал, как кто-то сказал, что гора похожа на огромный камень. Из-за проектов по контролю наводнений у рек Нагара и Киса нет опасных быстрых течений, которыми они обладали в эпоху Сунгокуа, чем пользовалась Мина, чтобы противостоять многочисленным вторжениям рода Ода на их территорию. В то время быстрые течения представляли собой сложную преграду для вторгающихся сил, конечно, потому у нас и получилась такая история с Набуной Юсихару. К сожалению, нелепый дворец, что построил в Гифу Ода Набунага и хвалил миссионер Луис Фройс, уже пережиток, но тенсю на вершине горы восстановлен, Я хотел взобраться на гору пешком, но это оказалось перебором, поэтому прокатился на фуникулёре почти до вершины и затем дошел до Тенсио. По пути я нашёл место, где можно было покормить белочек из рук. Несмотря на то, что вместо бурундуков был вид, известный как «тайваньская белка», это все равно трогательный опыт. Величественный Тенсио располагался в месте, где появился гер Родахиде Ива. Оттуда открывался панорамный вид не только на Мина, но еще и на Варисоми. Из-за этого возникают ощущения, которые можно описать как «вид на мир». Кажется, будто давным-давно иллюстратор Набуна Мия Мадзера стоял в этом месте. Подобная мысль заставляет меня чувствовать себя разбитым. Выйдет ли в конце концов Набуна за Юсихару? Такое чувство заставляет меня хотеть громко зареветь. Теперь краткий отсчет. 22 января 2010 года официально поступили в продажу драма-сиди «Амбиции от Набуны». Набуну озвучивает Минагути Юка-сан, в то время как роль Инутия играет Хаями Саори-сан. Где же я мог видеть эту пару раньше? Хотя во мне зарождаются сомнения насчет экстравагантной команды Сейо, сильнейшее впечатление на меня произвела Гаймон, озвучиваемая Канедой Томока-сан. Изначально Гаймон должна была прикусывать язык лишь после 30 символов Каны, но она стала запинаться уже после первого. Ясно, Гаймон была таким персонажем. В этот раз я хочу поблагодарить Мияму Сэнсэя за создание таких замечательных иллюстраций хамбэй. Благодаря ему я уже теряю способность указать различия между реальными историческими событиями и моими собственными работами. Более того, теперь это даже усугубилось по сравнению с первым томом. Эдитор Сэнсэй, вы тоже упорно трудились. И наконец я выражаю глубокую признательность читателям, которые купили эту книгу. В следующем томе армия Набуны будет продвигаться к столице. Наконец-то подготавливается почва для арки объединения послесловие переиздания. Автор с вами. Перед вами второй том «Завоевание Мина», он же вторая часть «Авари Мина», что можно назвать прологом Набуны. Этот том запомнился первым появлением гениального стратега Мина Токенаки Хамбей. Если сравнивать с рывком армии оды до столицы в мире Набуны, великолепным действием, которое произойдёт в третьем томе, здесь радует простота, ведь история разворачивается в двух провинциях – авари и Мина. Благодаря диалогу Хамбе и Юсикару Лунной ночью и завершающей сцене с Сайта Дасаном наметились курсы тема Набуны. В этом смысле данная книга все же очень запоминающаяся. Такенака Хамбе стала о из уважения к Канотзуитану, таинственному человеку с паранормальными способностями, представителю людей средневековья, подходящего к концу, персонажу, который противопоставлялся Набунаге, представителю современников, открывающих новый мир из продолжительной исторической драмы «Кинков в Зипангу Набунаге. Но так как Канад был вымышленным персонажем, которого не существовало в исторической действительности, мне показалось, что его существование и Набунага, повторяющий свой путь в сен не очень хорошо сочетаются. Но я во что бы то ни стало хотел привнести в мир Набуны средневековый магический элемент как противопоставление Набуне, что было первым прагматиком среди современников, невидимого врага, которого она должна одолеть, чтобы достичь мечты о прекращении смутных времен. Итак, я выяснил, что до возвращения на Бунаги, до середины эпохи Сангоку были сильные духом типа тактиков и шаманы Поэтому Токинака Хамбей стала стратегом омедзи, и потому же в противовес ей, типичному средневековому тактику, появится тактик нового образца – великий куракан Курода Камбэй. На самом деле я не помню, какие именно планы у меня были, но надумал изменить первоначальные концепции характеров Хамбэй и Камбэй. Я сочинил бодрую загорелую девчонку Хамбэй, но в процессе осознал, что, хоть и использовал имя реально существующего человека, что, хоть и использовал имя реально существовавшего человека, нет смысла менять его характер, потому вернул ортодоксальную слабую Хикаморихамбей. И все же мир набуны мог нарушиться, поскольку до начала партии добавили знания о омёда, а я из-за установок и теории омёда того времени много не писал и закончил с минимумом, и так как написанного было недостаточно, позже я сочинил отдельную работу на тему омёда, «Слуга принцессы Китсуна». Однако, праве общенациональное издание, имеется в виду уже изданный прежде второй том. Я решил дополнить установленные рамки Амёда. Я думаю, после того, как я добавил это в Набуну, мир произведения по большей части выработался. И поэтому, как мне кажется, если истории про Амёда немного добавятся, это его не разрушит. Еще одно крупное изменение второго тома — дополнительный эпизод сражения в императорском замке нидзя членов Сигуната Осикага. Трм вератами и людей Сикаго и Иоситеро, противоборствующих в регионе Кинай. Из-за возникших после смерти главы Мийоси на Гайосе разногласий, Рот Мийоси пришел в упадок. Но до того как армия Оды двинулась на столицу, они были фактически правителями, управляя регионом Кинай. А это очень важно. У меня возникало много проблем, так как я не мог добавить Рот Мийоси в Набуну, потому казалось, что общенациональное издание Тома выйдет в первоначальном варианте. Но почему-то в Трмверад был засунут четвертый человек, ну и потому обещаю в периоде Сенкоку из четырех небесных царей сделать пятерых. Если говорить о Сикаго Юситеру Иоси и Хасакаве Фудзитаке, задумывалось, что их появление будет в каком-нибудь из томов ангоинга, который пишется в данный момент. Но править текст я решил добавить их специально во втором Томе. А в Сикаго Юситеру показан как ненужный искусный фехтовальщик Сегун, а его спутник Хасакава Фудзитака тесно связан с Акати и является очень важным военачальником. Набуна объясняет, что Фудзитака внебрачный ребенок рода Осикага, но сам он не очень похож на персонажа, который слишком волнуется в своем происхождении. К тому же, благодаря дополнительному эпизоду Мейоси против Осикага появился неожиданный бонус, ведь я рассказал о скитаниях Акати Метсухида, о чем не получилось написать раньше. В любом случае, обязательно посмотрите и прочитайте обновленные издания второго Тома.